Глава 10. Мел. 29 апреля 1988 года. Белого мужика Малкольм замечает сразу. Стоит признать, светлой кожи в этом районе никого не удивишь, но обычно они приезжают на машинах, останавливаясь буквально на мгновение, забрать товар, отдать деньги. Иногда подходит и на своих двоих, конечно, и пропащие ребята с пожелтевшими глазами и бугристой кожей. И модный адвокат в дорогущих костюмах, выбирающийся из центра по вторникам, а в последнее время ещё и по субботам. Такой вот равноправие. Но обычно надолго они не задерживаются. Этот парень просто стоит на крыльце заброшенного дома, как будто он там хозяин. Может, и правда хозяин. Ходят слухи, что администрация хочет благоустроить район Кабрини, но это как надо двинуться, чтобы заняться облагораживанием? Ещё и в Энглвуде, где остались одни застрянные развалины. Мэл вообще не понимает, на кой чёрт их до сих пор забивают досками. Всё равно все трубы, бронзовые ручки и прочее викторианское барахло давно растащили. Разбитые окна, прогнившие полы, да целые поколения крыс. Вот что осталось. Бабульки, дедульки, мамашки, папашки и их крохотные крессёночки. которых потом перестреляет какой-нибудь торчок, которому не хватило на тир. Улица сущий кошмар, а учитывая в каком она районе, это о многом говорит. "Не, не риелтор", решает Мэл, глядя, как мужчина спускается на потрескавшийся асфальт, ещё сильнее стирая тусклый классики. Мэл уже успел неплохо закинуться, дурь осела в животе, медленно превращая содержимое в цемент. Так что настроение у него неплохое, и он сколько угодно может пялиться на какого-то странного белого мужика. Тот переходит улицу, огибая древний диван, проходит под ржавеющим столбом. Раньше там висело баскетбольное кольцо, но его сдёрнули дети. Самоуредительство вот что это. Себе же сделали хуже придурки. На полицейского мужчины тоже не похож. Одет он плохо, в болтающиеся тёмно-коричневые штаны. И старомодный пиджак ещё и опирается на костыль. Видимо, надрался где-то не в том районе и попал в передрягу, а больничную трость заложил в ломбард. Не иначе, откуда ещё взяться грамостскому старому котелю? Хотя кто знает, может, он вообще не ходил в больницу, потому что от кого-то скрывается. Псих какой-то. Но интересный и потенциально полезный, может, скрывается от кого-то. Хрен знает от мафии или жены. Место нашёл отличное. В крысиных норах только и делать, что прятать деньги. Мел оглядывает дома, размышляя. Можно будет полазить, когда Белёк свалит. Избавить его от лишних богатств, а то от них только проблемы. Никто и не узнает. Мел для его же блага старается. Но чем дольше он вглядывается в дома, пытаясь понять, из которого вышел мужчина, тем хуже ему становится. Видимо, из-за жара, который поднимается от асфальта, воздух колышится, почти что трясётся. Не надо было брать товар у Тони Ла Робертса. Пацан и сам наркоте не гнушается, явно подяжет как может. Живот болит, как будто туда засунули руку. Небольшое напоминание, что он не ел весь день и что, ну, разумеется, с наркотиками ему не повезло. Мистер Полезный тем временем идёт по улице. улыбаясь и отмахиваясь от лезущих к нему уличных детей. «Нет, ладно, искать сейчас дом — плохая идея. По крайней мере, пока. Лучше Мел подождет, пока Белек вернется. Там и посмотрит, куда идти. А сейчас природа зовет». На мужика он натыкается снова пару кварталов спустя. Просто везение, ничего больше. Ну и сам он стоит перед витриной аптеки и пялится в телевизор, даже не шевелится. «Да». как под гипнозом. У него словно припадок, и ему плевать, что он не даёт людям пройти. Может, какие важные новости, да хоть Третья мировая война началась. Мел подходит поближе. Сама невинность, не иначе. Но мистер Полезный смотрит рекламу одну за другой. Сливочный соус для пасты, крем для лица, Майкл Джордан поедающий пшеничные хлопья, как будто он этих хлопьев в жизни не видел. Эй, ты как, норм? спрашивает он. Не хочет уходить, чтобы не упустить его, но и смелости похлопать по плечу не хватает. Мужчина оборачивается. Улыбка у него такая кровожадная, что хочется убежать. — Просто невероятно, — говорит он. — Это ты еще овсяные колечки не пробовал. Но ты мешаешь пройти. Подвинулся б хоть немного, а? Он осторожно отходит его в сторону и мимо проносится пацан на роликовых коньках. Мужчина провожает его взглядом. «Да уж, дреды белым не идут», — соглашается Мел. «Фактуры им не хватает. А это тебе как?» Он почти поддевает его локтем, но вовремя отводит руку в сторону, а потом кивает в сторону девчонки, в сиски которой явно послал сам Господь Бог. Под обтягивающим топиком они аж подпрыгивают, но мужик на нее даже не смотрит. Мел чувствует, что он теряет интерес. «Что, не нравится? Ну ничего», — говорит он, — а потом добавляет, потому что ломка даёт о себе знать. Слушай, а доллар лишний не найдётся? Мужик смотрит на него так, словно только сейчас заметил. Он, конечно, белый, но взгляд у него не презрительный. Он словно видит Мелана сквозь. Сейчас, говорит он и вытаскивает из кармана пачку денег, перетянутую резинкой. Протягивает купюру с видом какого-то желторотика, который пытается впарить соду, а не нормальный товар. и Мелу даже не нужно смотреть на деньги, чтобы почувствовать, что-то не так. «Ты чё, серьёзно?» — кривится он, когда замечает пять тысяч. «Мне что с ней делать, по-твоему?» «Зря он вообще к нему подошёл. Придурок просто отбитый». «Так лучше?» — он находит среди купюр сотню, протягивает ему и внимательно смотрит. «Хочется просто уйти, но чёрт, если порадовать мужика, может он ещё немного расщедрится». Правда, Мэл понятия не имеет, что ему нужно. "Да, ещё как. В какую сторону гувервиль? Он до сих пор у Гранд-парка?" "Я даже не знаю, что это. Но дашь ещё денег, и буду водить тебя по парку, пока не найдём. Просто скажи, как до туда добраться." "По зелёной ветке прямо до центра", говорит Мэл, указывая на железную дорогу, которая виднеется между домов. "Спасибо за помощь", говорит он. А потом к большому неудовольствию Мэла убирает деньги в карман и явно собирается уходить. Эй, эй, погоди. Он бежит за ним следом. Ты же не местный, да? Могу устроить экскурсию, покажу достопримечательности. Даже кисок раздобуду, каких захочешь, по-дружески, так сказать. Мужик оборачивается к нему, улыбается, спокойно, как будто у него спросили погоду. Заканчивай, друг, а то я тебя прямо тут выпотрошу. И это не пустые угрозы, как в гетто. Просто факт жизни. Он так легко это говорит, как шнурки завязывает. Мел застывает на месте и больше за ним не бежит. Нет. Пусть мужик катится ко всем чертям. Сумасшедший. С такими лучше не связываться. Он смотрит на мистера Полезного, который хромает прочь, а потом опускает взгляд на фальшивую пятитысячную. Оставит её себе на память. Может, даже сходит к тем развалюхам, поищет еще, пока мужик не вернулся. Но при мысли об этом внутри все сжимается. Ну или не сходит. Особенно, пока он под кайфом. Лучше побалует себя. Закупится грибами. Хватит с него говна, который продает в Тониал. Даже отсыпит чутка Рэдисону, братишке, если его встретит. Почему нет? Он сегодня щедрый. Да и денег хватит надолго.